К Антонию Дука, назначенному священником в новый храм Семи Духов, так же, как в свое время Камодеусу, стали в виде них являться те же семь ангелов. Они через пророка обращались к главам Ватикана и призывали признать, наконец, их настоящие имена и установить им регулярное всеобщее поклонение. Плюс к этому выдвигалось одно новое условие – построить для них еще один персональный храм – Церковь Семи Ангелов в Риме и не где-нибудь, а на том месте, где когда-то располагался роскошный комплекс бань Диоклетиана. Это место давно приобрело репутацию дурного из-за того, что развалины бань превратились в место паломничества колдунов и вызывателей мертвецов. Все знали, что там они проводили свои традиционные собрания и ритуалы. Поэтому о том, чтобы на руинах терм возвести храм, не могло быть и речи. В течение десятков лет ангелы через Антонио Дуке и других церковных пророков настаивали на своём, но папы были непреклонны. Исключение для них попытался сделать папа Юлий III. В 1551 году он распорядился провести предварительное очищение и освящение развалин бань и построить на их месте церковь в семенин Святая Мария Ангелов. Но это опять же был только компромисс. Ангелы не были полноправными хозяевами храма. Их недовольство выразилось в том, что они быстро довели непонравившееся им жилище до полного разорения и разрушения. После всех этих компромиссов, бесплодных ожиданий, стольких потраченных усилий и духи, чтобы Расына всегда в разуметь непослушных почитателей, устроили им жестокое испытание. В 1553 году разразилась странная эпидемия новождения и ума помрачения, в кавычках, когда Весерим был одержим дьяволом. Прекратить её смогло только одно средство. В церковных службах во спасении от нововждений семи духов были призваны их собственными именами. Сразу же сообщает летописец в кавычках, эпидемия прекратилась как по волшебству. В кавычках. Тогда Ватикан был вызван со всей поспешностью папой Павлом IV Микеланджело. Он разработал архитектурный план, и на месте старого, разорённого недовольными постояльцами, началось строительство нового грандиозного храма. Все время его возведения благодарные духи превратили в одну цепочку следовавших друг за другом чудес и в одно, в кавычках, непрерывное чудо. И вот необходимый крам наконец-то появился. Верх его алтаря увенчивала копия старинного пророческого изображения с настоящими именами семьи. Папа Павел IV в присутствии всех кардиналов торжественно приказал, чтобы эти собственные имена отныне и навсегда обрели в церковных богослужениях свои законные права. Папа Пип V благословил ритуал во славу семи духов на распространение в Испании, возвестив в соответствующей грамоте в кавычках, что нельзя перестараться в восхвалении этих семерых архректоров мира. Казалось бы, всё, никто и никогда не помешает небесным покровителям являться людям под их собственными именами, но проходит ровно 100 лет, и по распоряжению кардинала Альбицы все семь собственных имён духов исчезают со стен всех храмов и из ритуалов большинства церквей. И никто не пытается восстановить справедливость вплоть до XIX века. В 1825 году некий испанский велеможа, поддержанный архиепископом Палермо, обратился к папе Льву XII с призывом вернуть настоящим именам семь духов и их былую славу. Папа тогда разрешил старые службы во имя этих духов, но употребление их собственных имён запретил. В 1832 году вышла петиция, одобренная 87 епископами, с требованием о распространении культа семи божественных духов. Подобные же требования церковнослужителей и общественности громко прозвучали в 1858 и в 1862 годах. В 1862 году в Италии, Испании и в Баварии были даже созданы целые общественные ассоциации для восстановления культа семи во всеих полноте по всей Европе. В этих ассоциациях членами были и церковные деятели, и государственные чиновники, и коронованные особы.